Глава восемнадцатая. алена пошли позавтракаем и перенесешь вещи сказал мой мужчина он натягивал на себя домашние штаны куда перенесу вещи я немного удивилась как куда ко мне в спальню точнее в нашу спальню слава подошел ко мне и поцеловал в щеку а не рано ведь слав как то все очень быстро происходит не рано я давно уже ждал этого слава ушел в столовую а я так и осталась сидеть на кровати. Для меня все это быстро. И что сказать Авроре? Что я теперь встречаюсь с ее папой? В голове не укладывается. А как теперь работать? Я против отношений на работе, а здесь еще и с боссом. Ужас. все таки нужно будет поговорить со Славой, чтобы он немного подождал, дал мне свыкнуться со всем этим. Он мне безумно нравился. Больше того, я втюрилась в него как девчонка. но к серьёзным отношениям я еще, наверное, не готова. Или готова? Ладно, нужно поесть, чтобы голова лучше думала. Когда я спустилась в столовую, Вячеслав уже пил кофе, рядом с ним сидела Аврора. Доброе утро, Алёна. Доброе, принцесса. Как спалось? Хорошо. Я села за стол и принялась есть вкуснейшие блинчики, которые приготовил повар. Алён, а ты где сегодня ночевала? От слов Авроры у меня чуть кусок не встал поперек горла. Вся в отца, говорит, прямо в лоб, никогда не юлит. Нужно бы мне у них этому поучиться. Ну вот, началось. А Слава сидит, смотрит на меня и улыбается. Хоть бы помог ответить ребенку. Тоже ведь в этом замешан. Я смотрю то на него, то на Аврору. Что сказать, не знаю. Не говорит же девчонке, что я спала в комнате ее отца, потому что мы всю ночь страстно занимались любовью. Щеки начали бесстыдно краснеть. Алена ночевала у меня. сказал Вячеслав так буднично, как будто пожелал приятного аппетита. «Она теперь всегда будет у тебя ночевать?» «Эй, я еще здесь», сказала я парочке, которая обсуждала, где я буду ночевать, не замечая меня. После моих слов они отвлеклись от разговора, и теперь две пары глаз смотрели на меня, видимо, ждали ответа, а я все молчала. Алена Михайловна, вы теперь всегда будете ночевать у меня?» переспросил Вячеслав и загадочно улыбнулся. «Вот же гад!» Так и хочет подловить меня в неудобном положении. Но ничего, он у меня еще получит. «Угу», — проговорила я и опустила свои глаза в тарелку. Было такое ощущение, будто меня поймали с поличным. «Значит, вы встречаетесь?» — вынесла свой приговор принцесса. Чем больше Аврора задавала вопросов, тем краснее становились мои щеки. «Встречаемся», — ответил Слава. «И значит, мы все втроем пойдем ко мне в школу на родительский день?» Заулыбалась девочка, не задавая вопрос, а утверждая данные. «Нет», — быстро сказала я, и мой голос чуть не сорвался на крик. «Вы пойдете с папой вдвоем, Это же родительский день. А я бы хотела, чтобы ты пошла», — уже грустным голоском произнесла Аврора. «Ну и лиса». «И правда, Алена Михайловна, вы должны пойти с нами. Как ваш начальник, я приказываю». Голос славы чуть не сорвался на смех, а у меня все внутри замерло. Что-то мне подсказывало, что Глеб тоже там будет. А после вчерашнего я не могу смотреть ему в глаза. Мне как-то стыдно. Я его вроде как использовала. Он признался мне в любви, а я растоптала наши отношения. «Хорошо, я пойду», — выдохнула я, принимая тот факт, что не смогу отсидеться в сторонке. В эти дни, проведенные со Славой, у меня было такое ощущение, что я оказалась в сказке. Я еще ни разу не ощущала себя настолько счастливой. Вся моя прежняя жизнь исчезла под натиском счастливых моментов, проведенных с семьёй Селивёрстовых. На работе мы вели себя привычно, как полагается начальнику и подчиненный, а по вечерам мы перевоплощались в счастливое семейство, занимаясь просмотром мультиков или просто развились. Я в полной мере узнала, что такое счастливые бессонные ночи и душ с любимым мужчиной. Каждые сутки приближали родительский день в школе, и паника нарастала все больше и больше. Я понимала, что в школу может прийти Глеб, но не знала, как мне себя с ним вести. И это выражалось в нарастающем волнении. Утро выдалось суматошным. Кроме себя, мне нужно было собрать Аврору и проверить, все ли мы взяли для праздника. «Алён, всё в сборе? Ты какая-то взволнованная», — проговорил Слава и взял мою руку. «Всё хорошо. Просто волнуюсь». Я подарила ему в ответ легкую улыбку и отвернулась к окну. Помню мои родительские дни в школе много лет назад. Это было что-то потрясающее. Мы веселились, смеялись, шутили, играли в веселые старты, а потом все вместе ели сладости, которые принесли на стол. Но в мире больших денег и элитных школ для детей все иначе. Собравшиеся родители смотрели на всех присутствующих своими подозрительными взглядами. Все разбились на несколько лагерей. Одни мамочки обсуждали, какой салон красоты лучше, другие хвастались своими цацками. Мужчины обсуждали свой бизнес, который им дороже, собственного ребенка. Мне этого было не понять. И я благополучно расположилась в углу актового зала, наблюдая за всей этой вакханалией. По инерции, которой я не могла дать объяснение, моя голова повернулась в сторону дверей, и я увидела его — причину моих беспокойств. Глеб вошел в зал, держа за руку племянника, и что-то с ним рьяно обсуждал. Его глаза встретились с моими, и мне показалось, что огромное помещение сузилось до размера картонной коробки. Кончики его губ дрогнули в легкой улыбке. Он все так же хорош, как, в принципе, и всегда. Только черные круги под глазами и осунувшееся лицо выдавали его состояние. Я долго не могла решиться подойти к нему. Но Глеб оказался смелее меня. Когда он подошел, в мои легкие ворвался запах его свежего парфюма, который я узнаю из тысячи. «Привет!» произнес он, а внутри у меня всё сжалось. Я все так же реагирую на него, как и тогда. «Привет». Он подошел еще ближе и обнял меня. «Как дела, маленькая?» «Хорошо. А ты как?» «Как видишь, живой». В его голосе промелькнула нотка сарказма. «А вы хорошо смотрите. Прямо счастливое семейство». «Глеб, не стоит», — прервала его я. «Ну вот, опять я чувствую себя виноватой. Наверное, никогда не избавлюсь от этого чувства». Как сказал Гердер, в ошибке любой женщины есть вина мужчины. Если уж вина мужчины и есть, то только Славина. Он виноват в том, что я в него безумно влюбилась. «Что не стоит?» — послушался сбоку от нас голос моего возлюбленного. «Ничего», — протянул Глеб. «Привет, Вячеслав Геннадьевич». Мужчины пожали друг другу руки. Я заметила, как Глеб напрягся. «Милая, я заберу твоего друга на пару слов, а ты пока развлекайся», — сказал Слава. Я только кивнула в ответ. «Пока», — почти шепотом сказала я Глебу. Но ему этого было мало. Он подошел ко мне и обнял меня так сильно, что у меня чуть кости не затрещали. На ухо он прошептал мне. «Будь счастлива, маленькая». Они стояли со Славой в стороне и о чем-то разговаривали, иногда посматривали на меня, а потом и вовсе исчезли из виду. После этого Глеба я больше не видела. Весь праздник я так и простояла в углу в надежде на то, чтобы вся эта бутафория побыстрее закончилась. После того, как все наконец-то завершилось, мы с Авророй пошли искать нашу машину, но водитель нашел нас раньше. Алена Михайловна, я отвезу вас домой, сказал мужчина. А где слава? Мой мужчина куда-то и сейчас, после разговора с глебом, прямо мистика какая-то. Он срочно был вынужден уехать на работу. На его ответ я только пожала плечами и пошла за водителем. В течение дня я сотню раз пыталась позвонить Славину, его телефон был отключен, выдавая мне звуки автоответчика. Уставшая и вымотанная от сегодняшнего дня, я заснула прямо в одежде. Мой сон прервала прогнувшаяся подо мной кровать, и тяжелая мужская рука пододвинула меня к себе. «Птичка моя, прости, что уехал без предупреждения». Горячие мягкие губы коснулись моей щеки. «Что-то случилось?» — произнесла я сквозь сон. «Небольшие неприятности на фирме, но мы прорвемся". Только после того, как я почувствовала, что нахожусь в мужских объятиях, я провалилась в крепкий сон. Мне снилась прежняя жизнь, грызилась, что я опять вернулась к ней, что меня нашел в силой и увёз бывший муж. От снившегося ужаса я проснулся и резко вскочила с кровати. В полете меня поймала и опять пригвоздил спиной к кровати. «Эй, ты чего? Приснилось что-нибудь?» — обеспокоенным голосом спросил Слава. «Ага». Только после того, как я услышала нежный голос своего мужчины, Страх потихоньку начал отпускать меня. Я пододвинулась к Славе и посильнее обняла его, вдыхая запах его кожи. «Алён», — прошептал мне на ухо Слава, — «м? Вам с Авророй нужно будет уехать, отдохнуть. Я уже купил вам билеты. Вылет завтра». Мое сердце на секунду остановилось от волнения. «А ты?» — я подняла на него свои глаза. «А мне нужно остаться. Вы летите всего на неделю, не успеешь и соскучиться. Это из-за того происшествия на фирме?» Он сначала помолчал, а потом заговорил. И из-за него тоже. Я все это время буду на работе. Домой буду приходить поздно, уходить рано. Так что вам лучше уехать и понежиться на теплом песочке. Спорить не хотелось. Если уж Слава так решил, значит, так будет правильно. Пусть решает свои проблемы, а мы в женской компании полетим на отдых. Тем более я никогда не была на море. Следующий день прошел в суматохе. Сбору чемоданов и приготовление нужных документов заняли весь день. Едем всего на неделю, а вещей набрали, как будто переезжаем навсегда. В аэропорт нас отвез водитель Славы, к самолету сопровождала вереница охраны, да уж, и королеву Англии столько людей не охраняет. В груди зарождался червячок сомнений и страха. Мне казалось, что все-таки что-то не так. Один из охранников полетел с нами. Он же был и носильщиком наших чемоданов. Остров Бали встретил нас с жарким солнцем. мы довольно быстро добрались до нашего дома, который состоял из двух этажей и занимал площадь не меньше 300 квадратных метров. Мы с Авророй быстро покидали свои чемоданы по комнатам, переоделись в купальники и побежали на пляж, который был в шаговой доступности от дома. Видом золотого песка и прозрачной воды можно было наслаждаться вечно. Как же я завидую тем, кто может быть рядом с этой красотой постоянно. За кусочек этого пляжа и океана можно продать свою душу. Мы с Авророй, как настоящие отдыхающие, которые полностью забыли о том, что нужно мазаться солнцезащитным кремом, сгорели в первый же день. И теперь сидели, как два вареных рака, на веранде своего убежища треское мороженое. По вечерам, когда Аврора засыпала, я выходила гулять на ночной пляж и слушала шум волн, который пробирался до самых потаенных уголков души. Что может быть лучше, чем сидеть вот так, смотреть на звезды и чувствовать свободу? Жаль, что рядом нет славы.